Когда это происходит, мы получаем рабочий класс отчуждённый от продуктов своего труда. Рабочий производит товары, получает зарплату, а затем возвращается на рынок, чтобы купить ещё товар, который также был произведен кем-то отчуждённым от плодов собственного труда. Получается, что весь труд становится индивидуализированным, и то, что изначально было общественными отношениями между людьми, превращается в общественные отношения между вещами, а именно между товарами, которые приобретаются и производятся. Таким образом, товары волшебным образом обретают собственную ценность, отделённую от тех, кто их произвёл. Маркс пишет, что фетишизм — это лишь определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношений между вещами. Карл Маркс, «Капитал критико-политической экономии», Эксмо, 2011. Далее он пишет. Следовательно, люди сопоставляют продукты своего труда как ценности не потому что эти вещи являются для них лишь вечными оболочками однородного человеческого труда, наоборот, приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому, как ценности, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому, как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают. Таким образом, у ценности не написано на лбу, что она такое. Более того, ценность превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Примечательный момент здесь состоит в том, что товарный фетишизм скрывает и заслоняет с собой истинные производственные отношения, как некий общественный иероглиф. Настоящие условия производства скрыты. Их сложно определить, они замещены меновой стоимостью определенного продукта. Когда это происходит, мы все, по сути, можем вести себя так, будто условия производства не имеют значения. За стоимостью мы не замечаем длинных товарных цепочек, а используя избитую метафору всего, всегда видим лишь вершину айсберга. Нам нужно, как бы то ни было, раскрыть некоторые из этих производственных отношений, лежащих в основе всего. Вместо того, чтобы замечать только меновую стоимость, мы должны увидеть и понять, как конкретные товары становятся частью сложной системы производства и, следовательно, связаны с общественными отношениями власти, господства и угнетения. В своей книге «Reading Capital Politically» «Политическое чтение капитала» Гарри Кливер утверждает, что «мы должны заглянуть за фетишизм, чтобы по-настоящему понять общественные отношения капитализма», он пишет. «Мы должны заглянуть за марксовское определение товарной формы, в которой товары взаимодействуют между собой и сами по себе. Существуют некоторые закономерности или законы товарного обмена, равно как наблюдается логика и в самой товарной форме. Но эта логика и эти законы успешно навязаны нам капитализмом. В капитале Маркс показывает правила игры, установленные капиталом. Эти правила отражают его внутреннюю структуру, борьбу двух противоположенных классов. Это крайне важное утверждение, которое оживляет идеи Маркса и не позволяет превратить их в сугубо теоретические абстракции. Кливер ратует за аналитическую и политическую практику. объединённую с теорией Маркса, включающую в себя способ понимания того, каким образом категории и правила игры по Марксу становятся частью более крупной системы, навязанной через борьбу, как и неотъемлемой частью капиталистической системы производства. Раскрывая аспекты товарного производства, мы увидим, что товары – не абстрактные сущности, которые волшебным образом появляются на складских полках, и у нас – в буфетах и в холодильниках. Напротив, мы узнаём, что сама навязанная товарная форма – это исторически сложившаяся форма борьбы – и что она сама является частью более масштабных производственных закономерностей капитала. Возвращаясь к ранее сказанному, о принятии молочного производства и животноводства у меня был момент, когда идеологический занавес над товарным фетишем поднялся. Когда я начал узнавать больше о товарах животного происхождения, они стали для меня чем-то большим, чем просто продукты питания. Они обрели абсолютно иное значение, когда я поместил их в более широкий контекст производительских сил. Узнав, насколько интенсивным является животноводство, Я смог увидеть то, чего не замечал много лет. Эти товары перестали казаться мне просто вещами, они обрели большее значение и социальную ценность, и я начал понимать это с гораздо большей ясностью, чем мне тогда хотелось. Одновременно с тем, как я узнавал, как функционирует животноводство, я узнал и как функционирует капитализм. Если такая простая вещь, как стакан молока, имеет такую потрясающую сложную эксплуататорскую предысторию, что насчет остальных привычных для нас вещей? Важно понимать, что сама структура капитализма завязана на процессе нашего отчуждения от производства и производителей. Маркс видел в это проблему, а бесчестление отношений между людьми, тобы сопровождается негативными социальными эффектами. Но я так считаю, что это утверждение легко распространяется на наши отношения с животными. Маркс, конечно, отверг бы такую концепцию. Будучи до мозга костей продуктом эпохи Просвещения, Маркс разделял её представление о животных как о более простых и механических существах по сравнению с людьми, вершиной рациональности. Животные взаимодействуют с окружающей средой, но для Маркса такие отношения являются непосредственными, гораздо более примитивными по сравнению с миропреобразующими отношениями человека и природы. Тем не менее, несмотря на ограниченность марксовских категорий в силу и влиянии эпохи, они могут применяться и для понимания современного явления эксплуатации животных. Аналогично Кливер утверждает, что мы должны понять и раскрыть отношения капитала, чтобы понять отношения классовой борьбы. В более широком смысле, полагаю, Кливер подразумевает человеческую классовую борьбу. Как бы они были в нашем изучении капиталистической механизации, мы можем принимать во внимание и животных. Имеет смысл включить их также в анализ товарного производства, эксплуатации и борьбы. В процессированном выше отрывке из капитала Маркса забочен о уравнивании различных видов человеческого труда. Безусловно, мы могли бы расширить это понятие Учитывая нашу систему глобализированного и индустриализированного сельхозпроизводства, чтобы включить сюда и животных. Действительно, с точки зрения тех же страданий животные находятся даже в худшем положении, чем современный рабочий класс, являясь фактически движимым имуществом, рабами и собственностью людей. Больше об этом в главе 3. Они не могут выйти за рамки производственной системы и служат интересам тех, кто желает извлечь из них выгоду. 24 часа в сутки всю свою, часто слишком короткую жизнь. Барбара Носки, Beam, Boundaries, Humans and Animals, Black Rose Books. Это сейчас высокий значимости с моего года. Вняк к этому отношению животные одновременно похожи и не похожи на рабочий класс в марксистском анализе трудов и товаров. С одной стороны, как утверждает Джейсон Храйбл, животные выполняют неоплачиваемую работу и сыграли ключевую роль в развитии индустриального капитализма. Джейсон Храйбл, Animal as part of the working class: A challenge of labor history. они производят такие товары, как яйца, молочные продукты и шерсть. В рамках системы созданы, чтобы извлекать выгоду из данной рабочей силы. Сами их тела часто становятся товарами, как в случае с мясными продуктами, и животные часто без всякого их согласия используются как подопытные в экспериментах. В случае с современным промышленным сельским хозяйством человеческий труд был заменён крупным вложением в капитал. когда как животные почти полностью слились с машинерией сельскохозяйственного производства. Если рассматривать роль животных в этом огромном производственном механизме, есть убедительный аргумент в пользу рассмотрения животных буквально живого ресурса других в духе анализа рабочего класса. Будучи бесплатной рабочей силой, животные не только сами становятся товарами, но также производят энергию, еду и одежду, что поддерживает развитие промышленного капитализма. Хотя труд животных не оплачивается, это история экспроприации, эксплуатации и сопротивления. И определение животных как живого ресурса исходит от человека. Посмотрев на ситуацию с точки зрения овцы, коровы, лошади или свиньи, мы видим другую историю, в которой животные не живые товары или средства производства. Сравнивая положение животных с человеческим рабством, детским трудом, обслуживанием и секс-работой, Крайбл утверждает, что этот вид неоплачиваемого труда является частью процессов накопления, и его не следует игнорировать. С производственной точки зрения подход Крайбла имеет смысл. Однако при более критическом размышлении о том, что Маркс рассматривал как революционный потенциал рабочего класса, Может показаться, что использование термина рабочий класс для описания работников, не являющихся людьми, может скрыть некоторые ключевые различия между людьми и животными и формами эксплуатации, с которыми сталкиваются те и другие. Хотя край будут утверждать, что животные на самом деле борются против капитала, их борьба намеренно качественно отличается от мировой пролетарской революции, на которую надеялся Маркс в своём видении рабочего класса. Животные не могут объединиться и разбить оковы, принуждающие их к труду. Их сопротивление капиталу, несомненно, более ограничено хотя бы исключительной и абстрактной властью человека над животными. Животные в какой-то степени похожи на человеческих рабов, но с этой точки зрения от них отличаются. Люди-рабы могут сопротивляться, строить заговоры, бунтовать и даже временами бороться за свою свободу. Животные ничего из этого осознанно делать не способны. Они терпят эксплуатацию и страдают безмолвно, и мы редко слышим их крики. Итак, хотя животные традиционно играют историческую роль в развитии и поддержке промышленного и сельскохозяйственного капитала, что выглядит отчасти как классическое рабство, отчасти как зарплатное, полезно будет уточнить, как именно мы эксплуатируем роль животных в рамках капитализма, а не полагаться на определение рабочего класса или простое определение рабства. В отличие от человеческих рабов или наемных работников, животные занимают иное положение в рамках капитализма. Они живые товары, подвержены эксплуатации. животные никогда не знают разницы между домом и работой и находятся в пределах досягаемости производственного капитала в любое время. Хотя некоторые страны склонны отрицать, что субъектность животных имеет значение или вообще существует, Барбара Носки утверждает, что мы должны считать животных полноценными существами, чьи отношения с физической и социальной средой являются жизненно важными. Если это действительно так, то мы не имеем права нарушать неприкосновенность животных путём эксплуатации и превращением в живые товары. Наше отношение к животным как к безмолвным существам, страдающим под гнётом капитала – это уже этический вопрос, как и вопрос нашего отношения к любой другой группе, страдающей под его гнётом. Принимаем во внимание полноценность животных. Носки представляют процесс, в ходе которого практика современного капитализма дианимализировала их и вслед за Марксом представляет 4 способа отчуждения животных. Во-первых, животные отчуждены от продуктов своего производства. Эти продукты часто являются в буквальном смысле их собственными детёнышами, которых отбирают при рождении, или какое-то время спустя, как в случае с молочными телятами, отнятыми от матерей. В случае с веВе секцией и научными экспериментами, сами тела животных становятся проводниками их страданий, используемыми как средство для достижения чьих-то целей. Во-вторых, животные отчуждаются от своей работы. Их тела и способности полностью присвоены капиталом и используются единственным способом, подчинившим всё живое существо целиком одной лишь производственной функции. Курицы должны нести яйца. Эта функция сама по себе становится единственной деятельностью, на которой сосредоточены те, кто стремится извлечь выгоду из тем животных. И любые другие аспекты существования подавляются, поскольку они препятствуют производству. В-третьих, животные отчуждаются от себе подобных. Нонски подчёркивает, что животные не просто биологические автоматы для полноценной жизни им нужны общение, социализация, игра. При этом в ограниченных и интенсивных системах животноводства И в сельскохозяйственной промышленности, и в лабораториях животным отказывают в этих неотъемлемых аспектах их существования. Когда я был студентом аграрного колледжа и изучал сельскохозяйственные науки, я узнала об оптимальной плотности содержания для извлечения максимальной прибыли из каждого животного. При минимальной площади стоило ограничение перемещения животных также облегчает управление и позволяет снизить затраты человеческого труда. Эти внутренние процессы капиталистического производства стремятся уменьшать затраты и увеличивать прибыль, при этом игнорируя социальные нужды животных и взамен подчиняя их логике капитала. И наконец, в четвёртых животные отчуждаются от окружающей природы. Животные, превращённые в простые машины для производства ценности, вырваны из экосистемы, частью которой они некогда были. Многие животные в условиях сельского хозяйства проживают свои жизни в полностью искусственных системах, созданных людьми. Принимая во внимание всё это, Носки пишет, что отчуждение животных равносильно отчуждению от жизни их вида. Чтобы понять, каким образом товарная форма является основой для животного отчуждения и эксплуатации, рассмотрим один из самых распространённых товаров яйцо. Проследив процессы производства, в результате которых на прилавках магазинов США появляется обычное яйцо, мы можем рассматривать, как отношения господства и угнетения затрагивают животных. Чтобы представить яичную индустрию в определённой перспективе, отметим, что в 2005 году в США общий объём производства столовых яиц составил 76,98 млрд штук. Равно как и остальное сельхозпроизводство, производство яиц это конкуренция постоянно растущих производителей и масштабных хозяйств. 64 предприятия этой отрасли имеют свыше миллиона кур-несушек каждое, и 11 из контролируют свыше 5 млн птиц. В общей сложности в США в 2005 году в производстве было задействовано около 286 миллионов несушек. В тот же год средний статистический потребитель в США потребил около 21 десятка яиц. Как и в моём случае с молочными продуктами, не многие из нас имеют реальное представление о том, как и в моём случае с молочными продуктами, не многие из нас имеют реальное представление о том, каким образом производится такой товар, как яйцо. Неравненная ко всем остальным продуктам на рынке, для нас яйцо похоже на любой другой продукт питания, который мы можем купить в магазине. При этом простая форма яйца скрывает большие страдания, вызванные производством этого продукта. 98% или даже больше коммерческого производства яиц США осуществляется несушками в так называемых клеточных батареях. Птицы содержатся по 6-7 и более в клетке с проволочным каркасом, в которой они проживают всю свою жизнь, пока их не зарежут. Организация United Egg Producers Является главным в яичном производстве, занимается стимулированием потребления яиц, лоббированием интересов яичной промышленности, а также отраслевой пропагандой и просвещением. Чаще всего просвещение подразумевает пропаганду полезности яиц, промывание мозгов в детстве, наверное, самое точное описание, особенно когда эта пропаганда содержится в учебниках для начальной школы. Они разработали набор методических рекомендаций для сельхозпроизводства, учитывающих фактор благополучия животных, чтобы популяризировать потребность в потреблении яиц. Если производитель соблюдает эти рекомендации, он имеет право пометить свою продукцию знаком United Egg Producers Certified. Данный продукт сертифицирован организацией Союза производителей яиц. Обнадёживающий логотип с галочкой на видном месте для обозначения продукта, созданного в соответствии с рекомендациями для сельхозпроизводства. Даже эти нормы, которые предположительно лучше обычных стандартов производства, шокируют своим варварством и жестокостью. Согласно этим сертифицированным рекомендациям, на каждую несушку должно приходиться меньше половины квадратного метра полезного пространства. Может показаться, что это приличная площадь, на самом деле это очень мало места. Чтобы понять, насколько это маленькое пространство, полностью раскройте книгу, которую вы читаете на данный момент. Её площадь в развёрнутом виде около 600 квадратных сантиметров. Теперь представьте, По полукилограммовую птицу на площади меньше раскрытой перед вами книги, и вы поймёте, как мало места у ней сушек. Недостаточно даже для того, чтобы одна птица могла расправить крылья, добраться на насест или сделать любое другое движение, естественное для её вида. Вдобавок, прежде чем посадить птиц в эти клетки, им обрезают клюв. Это делается на 10-й день после появления на свет или даже при помощи раскалённого лезвия, чтобы клюв не отрастал заново. Разумеется, без всякой анестезии. Дебикирование или обрезка клюва, как это принято более мягко называть в промышленности, лишь один из способов увеличить сола животных, чтобы лучше приспособить их для нужд и капиталистического производства. Если оставить птицам клюв, они уклюют друг друга до смерти под воздействием стресса, вызванного скученностью в тесных клетках и спровоцированного человеком. Это производит к высокой смертности среди несушек и заметному падению прибыли владельца фермы. Веббикирование призвано воспрепятствовать этому, превращая несушек из животных в часть производственного механизма. Это в свою очередь позволяет содержать птиц в тесноте, что выгодно производителю, но подвергает их отчуждению, стрессу и страданиям. Запертые в тесных клеточных батареях в огромном здании, где могут содержаться десятки тысяч птиц, несушки откладывают яйца в крайне стеснённых условиях. С целью увеличения выработки производительности часто вырывают перья или стимулируют линку у всего поголовья. Сама по себе линка является обычным аспектом физиологии несушки, но производителям они используются как один из методов увеличения производительности. Принудительная линка часто сопровождается лишением несушек корма, А также изменение освещения с целью обмануть физиологические механизмы птицы, заставляя реагировать на то, что кажется им сменой времён года. Современная норма содержания животных United Egg Producers запрещает морить несушек голодом с целью принудительной олинки, зато они имеют ничего просив низкобелкового корма. Согласно United Egg Producers, принудительная олинка продлевает жизнь несушек и восстанавливает репродуктивный цикл у курицы. Важно отметить, что принудительная линка – это способ выжать все до последней капли из производительности несушек, чьи тела используются как производственные машины всю их жизнь. Даже нормы содержания животных UEP это признают. UEP пишут, что линка снижает необходимость добавлять новых кур в производство примерно на 40-50% в год. Это, в свою очередь, Приводит к сокращению количества израсходованных птиц, которых нужно обрабатывать, транспортировать и забивать. Стаи может прожить до 110 недель, если вызывать линку, и 75-80 без неё. Так возникает довольно мрачная картина существования обычной курицы. С самого рождения несушке не только суждено стать частью продуктивного механизма производства яиц, но и быть модифицированной с учётом наиболее выгодных производственных схем. Курицам обрезают клювы, Их заставляют линять и запихивают в маленькие клетки, чтобы они производили яйца для удовлетворения невероятного американского аппетита. А для несушек такая жизнь полна лишений, как отмечают носки. Они отчуждаются от самих себя, других особей окружающей среды. И все ради того, чтобы произвести продукт, который никому не нужен для полноценной жизни. Помимо прочего, как только птицы исчерпают весь свой производственный потенциал, их начинают считать. Выражаюсь термином данной промышленности израсходованными и забивают обычно в возрасте 75-110 недель. Рекомендации IOF рассказывают о внутрихозяйственной смене поголовья целиком, так как все куры предназначены для того, чтобы нестись, ленять, и несмотря на альфемизм, смена поголовья умереть вместе. Данные стандарты также оговаривают способы умерщвления израсходованных кур. включая цервикальную дислокацию, сворачивание шеи, непроникающий ударный стержень, фатически выстрел в голову из пистолета, электрошок и оглушение с последующей мацерацией. Всецы буквально переламывают заживо. Ещё одним приемлемым способом умерщвления несушек через тела, больше не нужные производителям, является умерщвление их в модифицированной газовой среде МГС. В процессе кур массово травят углекислым газом. Это хитроумное приспособление, с помощью которого выполнение умерщвления выглядит как гигантский кубический мусорный бак на колёсах около метра 20 см в высоту, с дверцей или совой стороной, через которую куриц отправляют в этот контейнер. Одна из компаний, продающих эти приспособления, продвигает тележки MGS как самый гуманный и эффективный способ избавиться от ненужной птицы. один рабочий с 9 кг балоном углекислого газа может убить 1200-1500 птиц. А сам контейнер способен вместить в себя больше 200 птиц одновременно. Как и другие аспекты производства и избавления от израсходованных птиц было максимально рационализировано, упорядочено и нацелено на извлечение максимальной выгоды. Независимо от метода умерщвления, рекомендации ЮЭП уточняют, чтобы не шокировать общественность. Оглашение о вмешании и сохранении тушек птиц не должно происходить при посторонних. Естественно, производители не хотят, чтобы общественность знала, как получается её утренний омлет. И наконец, аспект производства яйца, которым мало кто задумывался. Если курицы несут яйца, то что происходит с петухами? В силу того, что, как и во всей яичной промышленности, петухи не способны производить и сами по себе бесполезны, их просто отбраковывают. В данном случае отбраковка подразумевает удушение газом, перемалывание заживо на удобрение или выбрасывание в мусорные баки, где птицы задыхаются под грудой других отбракованных цыплят или просто смерть от голода и обезвоживания. В то время как несушки ценны способностью производить яйца, самцы просто отходы. Непосредственно не нужны, они буквально не имеют никакой ценности для производственного процесса. Хотя производство яиц в клеточных бактериях происходит в невообразимо жестоких длинесущих условиях, не стоит считать, что производство яиц вне клеток и со свободным выгулом кардинально отличается от первого с точки зрения условий эксплуатации и страданий птиц. При иных методах производства также используют принудительную линку для увеличения производительности, также применяют дебикирование, применяют те же методы умерщвления, и птицы также находятся в рамках производства рабочей силы, производящей ценность для людей. Проблема в самих их отношениях господства людей над животными, и хотя некоторые формы господства лучше других, даже хорошая эксплуатация в конце концов остаётся просто эксплуатацией, как и другие товары в условиях современного капитализма. Яйца можно сопоставить с другими продуктами обмена, и по большому счёту их производственные отношения утрачены для нас. Восстановление этих отношений поможет нам, как и в случае с выявлением отношений, стоящих за продуктами человеческого труда, выявить и бороться с несправедливостью, неравенством сил и угнетением. И это лишь один товар. Похожие истории связаны с другими продуктами животного происхождения. Молоко — тоже продукт самых животных, И связано с их производственными процессами, связано с той же историей с забиванием на мясо телят мужского пола. Когда молочные коровы израсходованы, а это происходит гораздо раньше их естественной смерти, Из них делают гамбургеры. А какой бы связанный с животными индустрия ни шла речь, велика вероятность, что человеческое господство дало нам одержать верх над животными по причине корысти и желания использовать их труд и плоть. Хотя исследование каждой отрасли выходит за рамки этой книги. Ежегодно только в США забивается 9 миллиардов животных. Согласно данным Службы национальной сельскохозяйственной статистики, 8,8 миллиарда из этого количества составляют цыплятов бройлера. Чтобы узнать больше о количестве забитых животных, смотрите также National Agriculture Statistics Service, Washington, D.C., United States Department of Agriculture, 2007 год. За ту неделю, пока я писал эту главу, в США было убито 599 тысяч голов рогатого скота, а также 1,8 миллиона свиней и почти 50 тысяч ягнят. Эта цифра взята из отчетов, составленных службой сельскохозяйственного маркетинга Департамента сельского хозяйства США. Сайт marketnets.usda.gov Некоторые из этих животных производители товара и затем сами превратились в мясной продукт. Другие были попросту изначально выращенные как товар и закончили жизнь на бойне. Эти цифры не учитывают животных, убитых во время экспериментов или тестирования продуктов в морских обитателей, ненужных животных, усыплённых в приютах, животных, убитых охотниками и прочим многочисленных зверей, умерщвлённых ради человеческих целей. Вся эта смерть круг на бизнес. В 2006 году Розничная эквивалентная стоимость американской мясной промышленности составила 71 млрд долларов, а годовое потребление мяса в США составило 12,7 млрд кг. Economic Research Service, Background Statistics US Beef and Cattle Industry, United States Department of Agriculture. Дата обращения 27 августа 2007 года. Американская бройлерная Броллерами называют цыплят возврата меньше 13 недель, предназначенных для употребления в пищу, в противоположность производству яиц. Индустрия имела розничную эквивалентную стоимость 41 миллиард долларов при экспорте в 2,4 миллиарда килограммов стоимостью 1,9 миллиарда долларов. Economic Research Service, background statistic US beef and cattle industry, United States Department of Agriculture. Сложите все отрасли промышленности, связанные с эксплуатацией животных, и вы увидите, что из них извлекается значительная прибыль. Вдобавок к тому, что этот вид производства вреден для животных, он также вреден для людей, занятых в данной промышленности. Это отношение человеческого господства также скрыто под маской товарной формы. Работа на скотобойне принадлежит к числу наиболее опасных. Источник United States Bureau of Labor Statistics Industry Injury and Illness Data 2005 United States Bureau of Labor Statistics э, дата обращения 30 августа 2007 года и и в этой сфере трудится много нелегальных много нелегальных выходцев из бедных регионов США на скотобойне. Virgil Butler бывший сотрудник компании Tyson Foods крупная американская транснациональная компания производящая птицу, и свинину и основной थुनाइट говядины из США одного из крупнейших игроков индустрии животноводства начал ловить цыплят для забоя, когда ему было 14 лет, чтобы помочь своей семье. Kimberly Adams, Ms. Whistleblower on the Killford. See the interview with Virgil Butler and Laura Alexander in Sadie Magazine 18 февраля 2006 года. Работая на Tyson 10 лет на разных участках куриной бойни, Батлер пояснил, что сотрудников там считали одноразовыми, а также трудился в сложных условиях, небезопасных для работников. Из-за скорости пубойного конвейера рабочие часто рисковали порезаться. А Батлер говорит, что пораниться было не вопросом вероятности, а вопросом времени. Источник тот же. Учитывая рабочее время и требования к скорости производства, многие рабочие употребляли амфетамины, чтобы поспевать за конвейером. Наркотики нередко являются набоем. Не Люди, работающие на других предприятиях, рассказывают, что также использовали спиды, чтобы не отставать. Gail Ainslie, The Shackling Star of Greed, Neglect and uh, Inhuman Treatment Inside the US Meat Industry, Prometheus Books, 2019. Страница 85. Хотя проблема забоя мелких животных не стоит недооценивать, Убой крупного скота имеет ещё один фактор опасности в силу того, что животные весом от нескольких десятков до нескольких сосен килограммов прикованы цепями вверх ногами к вращающему конвейеру для разделки. Из-за той же производственной гонки многие животные во время убоя остаются в сознании, по крайней мере, частично, потому как недостаточно хорошо оглушены. Последствия плачевные для животных и для людей. В своей книге Slaughterhouse-Boone Gail Eisnitz исследует вопросы халатности и жестокости на американских бойнях, показывая через мнения их рабочих, как эти проблемы проявляются в самой системе. Айсниц брала интервью у рабочих, свежевавших животных, которые всё ещё моргали, рыкали, мычали и визжали. Хотя это очевидно ужасно для животных, Это также однозначно опасно для людей, работающих рядом с коровами, весящими сотни килограммов, которые брыкаются и корчатся от боли в процессе убоя. Иногда животные срываются с цепей, на которых они подвешены, и падают на пол, или гаются, или иначе вредят здоровью тех, кто работает на конвейере. Условия забоя свиней ничем не лучше. Весь первостепенная задача предприятия чтобы конвейер не останавливался, чтобы повышать прибыль. Интервью Айсниц, взятое у рабочего Эда Ван Винкла, печально известно в местных кругах сотрудников десяти разных предприятий, раскрывает глубину проблем на бойне свиней, ориентированной на получение прибыли. Как вы думаете, проблема стоит в работе операторов, оглушающих животных, спросила я его, или же в оборудовании? Думаю, вся проблема в отношении, ответил он. Как конвейер крутится, им плевать на что тебе придётся пойти, чтобы отправить на него свинью. Ты должен вешаться по свинье на каждый крюк, и наши бригадиры надергают себе задницу. Иван Винку кажется уставшим, разбитым, слишком измученным жизнью, чтобы стараться выглядеть мужественным. Когда я только начал работать у Марелла, это была совершенно другая компания. В один момент всё драматически изменилось. Причиной этому, думаю, стала алчность. Производство стало важнее благополучия работников. Если происходил несчастный случай, то полагалось не останавливать линию, а просто оттащить пострадавшего в сторону, чтобы конвейер продолжал работать. Конвейер стал наиболее важен. Всё остальное отошло на второй план. Последние несколько лет условия работы у Моралеса становились всё хуже и хуже. Сейчас начальство не волнует, как свиньи попадают на конвейер, начальство не волнует, оглошена свинья или в сознании, пострадал ли работник в процессе забоя или нет. Всё, что волнует Моралеса, чтобы свиньи были убиты. стараясь прогнать животное через убойный конвейер максимально быстро. Ван Винкл и другие рабочие были готовы сделать все для ускорения процесса. Ван Винкл описывает, как свиньям тыкали в глаза погонялкой, чтобы заставить двигаться дальше. Он также видел, как погонщики куском трубы насмерть забивали свиней, которые убирались или были неспособны пройти по желобу на бойню. Вангенко признался, что однажды забил до смерти азиатца с финей. "Свинди легко нервничает", сказал он. "Если Свиндю погонять слишком интенсивно, у неё может случиться сердечный приступ". Если во время перегона ты выколотил из свиней все дерьмо, она получила сердечный приступ или отказывается идти. Берешь крюк для подвешения мяса и цепляешь ее за очко, анальное отверстие. Нужно стараться зацепить тазовую кость, потом тащить ее задом наперед. Тащишь живьем, и часто крюк вырывается из очка. Я видел, как полностью разрываются свиные окорока. Я видел, как вываливаются кишки. Если свинья падает и загораживает проход, цепляешь её крюком за щёку и тащишь вперёд. Первым делом в процессе забоя свиней их закалывают, пускают кровь, чтобы те умерли прежде, чем попадут в спарильный чан, где удаляется щетина. Людей, которые колят свиней, называют кольщиками. И часто из-за скорости обойного конвейера кольщики не могут тщательно и наверняка заколоть свинью, из-за чего те дольше стекают кровью, прежде чем умереть. Вместо того, чтобы умереть быстро, иногда свиньи тонут в шпарильном чане. Ван Винкл не уверен, умирали ли животные от ожогов или тонули, но в любом случае это было ужасно жестоко и опасно для рабочих на конвейере, потому как недорезанные свиньи обычно яростно мучаются. В условиях, где люди используют ножи и работают быстро, чтобы поспевать за движущимся конвейером, опасность для работников возрастает. Вин Винкл жаловался начальству управления по охране труда и промышленной гигиене, Министерству сельского хозяйства США, но это не привело к существенным изменениям. Вместо того, чтобы действительно заняться этим вопросом, начальство просто выдало нам перчатки из металлической сетки, потому что руки многих работников были изрезаны. Но если взяться такой перчаткой за рукоять с ножа, можно просто его засалить. Живые свиньи, бывало, выбивали ножи у нас из рук. Тогда нам выдали кольца, которые надевались на палец и крепились к ножу. Даже если свинья ударит тебя, Нож все равно останется в руке. Так что вместо летающего ножа мы получили обоюдоострое лезвие, которое болтается вокруг руки. Источник, указанный выше, страница 80-81. Как пишет Айсниц, Ван Винкл и сам однажды поранился на конвейере. «Мне перерезало еремную вену», — сказал он. «Мне было страшно, страшно до смерти. Шрамы — обычное дело на бойне. Со шрамами можно жить». Я могу жить из витка, получая порезы, но я не могу жить с перерезанным горлом. Когда я порезал шею, я сказал своему начальнику, «Я здесь не для того, чтобы умереть, я больше не стану колоть для вас свиней». Я пошел к начальству и сказал, «Вы не можете заставить меня колоть живых свиней. По закону я не обязан делать ничего, что подвергает опасности мою жизнь». «Что ж, моя жизнь в опасности, так что больше я свиней колоть не собираюсь». В дополнение к физическим травмам, полученным на подобной работе, люди на бойне получают психический и эмоциональный ущерб. Ван Винкл рассказал, как в людях, работающих в убойном цеху, развивается способность убивать, не задумываясь. Ван Винкл рассказал, как это сказалось на его работе и личной жизни. Посмотришь так в глаза свинье, стоящие рядом с тобой, той кровавой яме, и думаешь, «Господи, это ведь вовсе не безобразное животное!» «Может, захочешь даже погладить ее?» Это самые свиньи в забойной яме подходят, обнюхивают себя, прямо как щенята. А спустя пару минут приходится их убивать, забивать трубой до смерти. Жалеть не положено. Работая наверху, потрошая свиней, я ещё мог относиться к этому как работник производственной линии, помогающий кормить людей. Но внизу, в забойных ямах, я не помогал кормить людей, я убивал. Я думала, это просто животное, убей его. Иногда я так же смотрела на людей, мне хотелось подвесить своего бригадира на конвейере вниз головой и заколоть. Помню, как я пошёл в офис и сказал кадровику, что до меня нет проблем, выстрелить в человека. Будешь меня трогать, разнесу башку. У всех моих знакомых кольщиков есть оружие, и каждый способен всадить в тебя пулю. Большинство из них бывали арестованы за нападения. У многих проблемы с алкоголем. Они вынуждены пить нет нового способа справиться с жизнью убийц и избивающего животных дельный полёт. Если остановиться и задуматься, доводится убивать с нескольких тысяч живых существ в день. Злость и отчуждение, которые рабочие приносят с собой домой, проявляется в виде насилия против членов их семьи и общин, в которых они живут. Это насилие просачивается за пределы бойни. Как и Эд Ван Винкл, Вирджин Батлер заметил, что чем дольше он работал в Тайсон, тем более жестоким он становился. Те же перемены он наблюдал и среди своих коллег, многие из которых вымещали свою злость на родных. Логика современного производства требует, чтобы животные забивались как можно быстрее, без учёта влияния на людей и животных. Животные страдают, потому что их не заглушили или забили заживо. Люди, которые должны совершать это убийство, страдают от того, что им приходится заглушать в себе врождённое чувство от неприятия жестокости, которое от них требует работа. Несмотря на эту циклую реакцию, которая распространяется в обществе, потребление продуктов животного происхождения настолько укоренилась в нашей экономике и культуре, что большинство из нас едят продукты этой эксплуатирующей системы несколько раз в день. В результате большинство из нас остаются в блаженном неведении относительно насилия, творимого над людьми и животными от нашего имени, во имя наших желаний. Подобным образом большинство из нас находится в блаженном неведении относительно другого аспекта жестокого обращения с животными. презии выгоды, которые укоренились в нашей научной исследовательской культуре и играют одну из ключевых ролей в процессе сертификации медицинских препаратов в США. Вивисекция. Хотя вы готовы признать, что производство товаров в животноводстве воплощение ненужного установления власти над животными и означает сопутствующие страдания, многие из вас несомненно будут против запрета вивисекции и использования животных для исследований и опытов. В конце концов, Логика нашей культуры предполагает, что опыт с животными приносит человечеству бесспорную пользу. Нам внушают, что опыт над животными неизбежное условие достижения в медицине и необходимых для лечения болезней решения медицинских проблем и развития хирургических методов. Но если заглянуть за дверь лаборатории, мы узнаем, что весекция, равно как и разведение животных для еды это ненужное, жестокое и беспечное использование страданий животных для нужд человека. Кроме металлургической секции это большой бизнес, плотно укоренившийся в институциональной среде в научной, медицинской, военной областях и сфере инноваций. Количество животных, умирающих при ВВИ-секции, несоизмеримо меньше числа умерщвляемых ради производства еды, тем не менее мы не можем закрыть глаза на эти страдания, которые продолжаются ради человеческих целей. Ежегодно десятки миллионов животных убиваются ради научно-исследовательских целей. Согласно самым скромным подсчетам, только в США ради науки умерщвляется около 20 миллионов особей в год. Точное количество используемых в ВВИ-секции животных подсчитать трудно. потому что статистическое ведомство США мне требует от певесекторов данных о том, сколько мышей, крыс, птиц, рептилий, земноводных, лошадей и других животных используются для сельскохозяйственных исследований. Хотя мы убеждены, что эти эксперименты крайне необходимы для нашего благополучия, на самом деле значительная часть опытов на животных имеет отношение к жизненно важным интересам человека. Марк Роулендс в книге Animal Like Us животные, как мы, выделяет четыре области, в которых практикуется опыты над животными: медицинские, психологические исследования, тестирование продуктов и военные испытания. Токсичность продукта при коммерческом тестировании определяется путём введения инъекции или принудительного вскармливания или другими способами большого количества исследуемых химических веществ или препаратов. Одним из самых распространённых тестов считается LD50 полулетальная доза. स्टोज निक्र ग्रिग एन्ड जेन्स वेनगो ग्रिक् सेक्रेट कस एन्ड गोल्डन गीस द ह्युमन कस्ट अफ एक्सपिरियन्स अन एनिमल क्यान्टिलियम इन्टरनेसनल पब्लिस 2002 ज्योतिष् В ходе него устанавливается, сколько вещества необходимо, чтобы умерять половину подопытной группы животных. Обычно с помощью этого исследования собирают данные о токсичности определённых соединений. В ходе эксперимента животным постоянно увеличивают дозировку изучаемого вещества или препарата до тех пор, пока половина популяции не погибнет. Дозу, при которой это произошло, помечают как LD50. И процесс её верификации занимает от 2 недель до 6 месяцев. После того, как половина животных погибает, оставшихся в живых ещё 2 недели насильно кормят тем же веществом. После этого выживших убивают, препарируют и следует, чтобы выяснить, как накопленные яды повлияли на внутренние органы. Можно было бы предположить, что ЛД50 действительно помогает нам узнать больше о токсичности и её воздействии на нас. Но есть факты, подтверждающие, что степень корреляции между данными опытов на ЛД50 и действительным воздействием препаратов на человека составляет приблизительно от 5 до 25%. Данная вероятность доказывает, что результаты теста ЛД50 точнее не более, чем гадание на кофейной гуще. Сам показатель ЛД50 может варьироваться в зависимости не только от вида испытуемых животных, но и от отдельных особей одного этого же вида. Более того, результаты исследований зависят от пола, возраста, температуры, влажности, способа дозировки, плотности размещения животных в отдельном для них пространстве. Источник Марк Бергштейн, Without a Deal, Our Tragic Relationship with Animals. То же можно сказать и об использовании животных при тестировании лекарственных средств. Бытует мнение, что без проведения опытных на животных прогресс в медицине невозможен. Однако ряд ярких примеров показывает, что такое испытание лекарств скорее наносит ущерб в разработке препаратов, чем способствует ей. В книге Священная корова и золотой гусь: опыт на животных и последствия для человека. Доктор медицины Рэй Грик и доктор ветеринарии Джин Свингол Грик подробно разбирают более 30 примеров того, как результаты исследования лекарственных средств на животных оказывались неприменимы к человеку. В некоторых случаях препарат оказывал на людей неблагоприятное воздействие, которое не было выявлено в ходе соответствующих опытов на животных. Авторы также приводят список лекарств, куда вошёл, например, популярный препарат против изжоги Прилосек, который был изъят из продажи из-за некачественных результатов в испытаниях на животных. Более того, греки пишут, что история медицины знает множество случаев использования опасных препаратов и человеческих жертв, которые связаны с зависимостью разработки лекарств от тестов на животных. Самым заметным из них стала катастрофа с препаратом Тали Лемид, признанным безопасным по результатам опытов на животных и ставшим причиной врождённых пороков у детей. История с талидомидом однака только одна из примеров неспособности тестирования лекарств на животных выявить потенциальную опасность препарата для человека. Вспомним недавний случай с популярным лекарством Биокс, Рафикоксип, Нестероидный противовоспалительный препарат, выведенный с рынка из-за подозрений в небезопасности. Выпускался компанией Merck Co. Для лечения остеохондроза, дисменореи и резких болей в спине под названием Цейокс. когда из-за некачественных исследований на животных не удалось установить, что применение ингибиторов ЦОГ-2 в 2 раза увеличивает риск инфаркта и инсульта у пациентов, принимающих по 25 мг препарата ежедневно. Ингибицирование ЦОГ-2 рассматривается как один из основных механизмов противовоспалительной активности НПВС нестероидных противовоспалительных препаратов. Источник: John J. Pilling The need for reversion of premarket testing. The failure of animal tests of comics inhibitors. Washington DC Physicians Committee for Responsible Medicine. The 2005 year. Data obtained in the study of inhibitors of C2 on animals often contradicted each other, varied depending on the type of animals, and were not suitable for determining the safety and effectiveness of the drug for humans. Nevertheless, for many years, the drug remained on the market. The manufacturer company, the manufacturer company Merck, as before, justified its sale с результатами опытов на животных. В итоге против данной компании было подано почти 3800 тысяч судебных исков о причинении вреда. John Carter, Diox sued Faults Animal Test. В свете появления на рынке более безопасных и точных альтернатив тестированию на животных, в докладе для Комитета врачей за ответственную медицину Physicians Committee Unresponsible Medicine, посвященной проблеме, связанной с тестированием препарата Vioxx на животных, необходимость пересмотра передпродажных исследований, неудачное проведение теста эндигибиторов ЦОК-2 на животных, врач-член американской коллегии кардиологов Джон Пиппин указывает на возможность существования клинической фармакологии с участием человека, на технологию микродозирования, Доза настолько мала, что не оказывает влияния на тело человека, однако её достаточно для выявления клеточной реакции. И применение стволовых клеток возможность проведения тестов в пробирке и компьютерного моделирования эксперимента, а также на фармакогеномику, как на возможные способы тестирования препаратов, с помощью которых можно будет получить более качественные данные, чем при испытаниях на животных и как правило, недостаточных клинических исследованиях. Более подробные исследования альтернатив висекции и тестированию на животных не входят в задачу этой книги. По данному вопросу мы призываем читателей обратиться к работам И. Гриков, посвящённая коровам и золотой гусь. Использование в вегесексов становится весьма сомнительным с практической точки зрения и несостоятельным для определения воздействия лекарств или препаратов на человека. Помимо медицинских опытов животных, регулярно используются в психологических исследованиях, причём делается это какой-то утверждают зачастую извращённым и жутким образом. Gary Francione, Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog. Gary Francis обращает внимание на несколько невероятно жестоких и неуместных экспериментов над животными. Во время многих из этих испытаний, которые проводятся в уважаемых и престижных научных учреждениях страны, животных подвергают шоку и стрессу, ослепляют, ранят, лишают еды и воды, бьют током, калечат, заживают на наркозе и иными способами, калечат, пытаясь найти ответы на вопросы, не имеющие прямого отношения и влияния на здоровье человека. Одним из самых жестоких опытов считается эксперимент Гарри Харлоу. По исследованию осматрию материнской депривации Карло и его коллеги разлучили матери обезьяны дитёнышей сразу после рождения. Одних растили в полнейшей изоляции, другие воспитывались с суррогатной матерью из ткани и проволоки. При этом к некоторым мачехам подвели ток, чтобы детёныши получали разряд всякий раз, когда будет искать материнской ласки. Реакция детёнышей на бьющую током суррогатную мать впоследствии использовалась для доказательства важности контакта с матерью для развития человека. Похожим образом при изучении так называемой Благоприобретённой беспомощностью исследователи под руководством Мартина Сельванского в Сильванском университете били собак током и прижигали, причём некоторые собаки понимали, что независимо от их действий избежать боли не удастся. Это помогло доказать, что животные и люди могут научиться беспомощности, если они не могут избежать сложившейся ситуации или не надеются на будущее. Описанное выше случаев хорошо известно, но есть из тысячи других менее заметных примеров того, как животные используются в качестве инструментов для исследований, не имеющих абсолютно никакого значения для благосостояния человека, не говоря уже о повседневной эксплуатации животных в образовании. Так, на примере мышей и крыс на уроках психологии в колледжах обычно изучают модели поведения и обучения, что чревато многочисленными жертвами, отдающими своей жизни после использования. Вскрытие животных – обычная практика на уроках в колледжах и школах. Студенты-ветеринары в США регулярно проводят ее секцию животных в рамках курса, хотя на факультетах медицины и ветеринарии Великобритании это запрещено. На самом деле около 5,7 миллиона животных ежегодно используются в образовательных целях, достичь которых можно и без неоправданной эксплуатации живых существ. Все эти случаи использования животных создают для защитников ювисекции парадоксальную ситуацию. Если животные в действительности так похожи на нас, что на их примере можно делать выводы о моделях поведения человека, в необходимости чего убеждены некоторые учёные, то нужно признать, что животные на самом деле подобны нам и не заслуживают того, чтобы страдать так, как страдали бы мы в подобных обстоятельствах. Впрочем, бивисекторы и сторонники бивисекции в разговорах со мной не раз утверждали, что животные и люди совершенно различаются в восприятии боли и проявляют разные физиологические реакции. Если это так, и животные действительно имеют с нами так мало общего, то возникает вопрос, насколько опыты на них релевантны для понимания физиологии и психологии человека. В этом смысле опыты на животных заводят нас в логическую ловушку. Если животные достаточно похожи на нас, чтобы использовать их в качестве подопытных, нужно принимать во внимание, что страдают они точно так же, как мы. Если животные настолько отличаются от нас, что не способны страдать и быть чем-то больше, чем просто бездушная машина по определению Декарта, тогда мы должны усомниться, насколько хороши животные в качестве подопытных. Вдобавок ко всему, испытания на животных — это прибыльный бизнес, связанный с фармацевтической и научно-исследовательской отраслями. К примеру, такие компании, Как Charles River и Taconic, представляют специально выведенных и генетически модифицированных животных для проведения опытов. Они также выпускают продукты для животноводства, предназначенные для исследований и экспериментов. Компания Charles River продаёт крыс и мышей, полученных при близкородственном и неодородственном скрещивании. Крыс в период лактации вместе с помётом специально выведенных и модифицированных животных с особенными характеристиками, такими как ослабленная иммунная система, высокое артериальное давление и даже более высокая заболеваемость лейкемией. Некоторые из этих крыс, в особенности постаршие и покрупнее, продаются по цене от 70 долларов каждая, что отражено на сайте по дате обращения 2019 год. Сайт criver.com. Как пишет Франсион, помимо прибыльного бизнеса по продаже животных, используемых в лаборатории, денежные потоки вливаются в отрасли, которые занимаются производством клеток и других приспособлений для размещения миллионов подопытных. Еще сотни миллионов долларов федеральных налогов ежегодно идут на гранты вивисектором. Эксперименты на животных — это крупный бизнес. Тот факт, что опыты на животных настолько глубоко укоренены в промышленности и образовании, поможет понять, почему вивисекция институализировалась как часть научной и академической культуры, несмотря на то, что вивисекция не прямо справедливую критику. Так объясняет Марк Берштейн в книге "Без ауттитёра не слезинки". Этот метод позволяет вивисектором доказать и опровергнуть любую теорию вообще посредством эксплуатации. Согласно теории Берштейна, поскольку на проведение тестов влияет неопределённое число параметров, почти наверняка некоторые результаты, полученные неживотным методом, можно воспроизвести при помощи опытов на определённых животных в определённых условиях. Например, утверждает Берштейн, мы можем доказать, что человеку лучше не употреблять лимонный сок, потому что он токсичен для кошек. Точно так же мы можем доказать, что пенициллин ядовит, потому что он за несколько дней убивает морских свинок. Кроме того, как отмечают исследователи Грик, с помощью тестов на животных можно доказать, что некоторые популярные и действенные препараты вообще не должны были попасть на прилавки, потому что у животных они вызывали негативные побочные эффекты. В качестве примера Берштейн приводит инсулин и дигиталис, которые успешно минера из лечения человеком. Перштейн сравнивает практику ветеридоров, эксплуатировавших исследования на животных с фокусами в духе иллюзионистов из Лас-Вегаса. В свою очередь Франсион в книге «Introduction to Animal Rights» описывает красноречивую гипотетическую ситуацию, необходимую для понимания того, существует ли зависимость между опытами на животном и достижениями в медицине и других сферах, как ожидают сторонники в ее секции. Как пример, он привел автомеханика Джейн, которая надевает специальные перчатки всякий раз, когда работает с машинами. Когда ей удается решить определенную проблему, она считает, что своим успехом она обязана именно перчаткам, и в ее голове возникает взаимосвязь между ними и результатом работы. По мнению Франсио, на причинно-следственная связь, которую установила механик, может существовать на самом деле, но чтобы узнать, зависит ли успех от перчаток, Джейм нужно проделать ту же самую работу без них. Точно так же ученые полагают Францию, он всегда использует животных для тестирования и разработки процедур и медикаментов. Как и Джейн, вивисекторы не могут быть уверены в том, что достигли успеха благодаря опытам на животных, потому что используют животных по умолчанию. Как перчатки становятся для автомеханика частью ритуала починки мотора, так и опыты на животных сами по себе могли стать своего рода ритуалом, устанавливающим роль и значение науки, представление общества и культуры, попахивающие светской религией. Источник A Natural Order, Why We Are Destroying the Planet and Each Other, New York, Lantern, 2005 год. Наука превзошла религию в качестве современной мировоззренческой основы, начиная с эпохи Просвещения. К этой теме я вернусь в следующих главах, но была вынуждена соперничать с Церковью как главным институтом спасения человека. Джейм Мэйсон в книге «An Unnatural Order. Противоестественный порядок» пишет, что данная иерархия значимости предполагает наличие ритуала доказательства героизма науки в её стремлении к знаниям и поиску средств от людских болезней, и что в этом стремлении она камня на камне не оставит. На весекция представляется не только героизмом, но и символом господства человека над природой. Мейсон пишет: "Если животные наиболее сильные представители природы радикально вмешиваются в их жизнь и манипуляция ими, пусть даже во имя науки, указывает на то, какие значительные усилия прилагаются для покорения природы". Подобно тому, как в прошлом истекающие крови животные приносились в жертву, чтобы произвести впечатление на народные массы и повысить авторитет бога, его храма и его жрецов, сейчас животных приносят в жертву в медицинских лабораториях, чтобы произвести впечатление на нас и повысить авторитет медицины, её корпораций, университетов и исследователей. При внимательном рассмотрении выясняется, что ВВ-секция не приносит явной и однозначной выгоды, как утверждают её сторонники, представляя собой невообразимую жестокую практику с сомнительными результатами. Это пережиток формально установленной культуры, опирающейся на неё как на ритуал и являлась вопросом традиции, часто кодифицируется в законах, регулирующих разборку лекарственных препаратов, и институтилизируется в научной и исследовательской среде. наравне с другими видами у меня обязательное использование животных в вивисекции представляет собой ещё один пример излишней эксплуатации человека. их как собственность превращает товар и использует способами, которым вряд ли найдется оправдание. Еще раз, если мы заглянем за обыденное проявление нашего социума, мы увидим животных, превращенных в товар, и этот факт скрыт от нас и завуалирован в результате действий идеологической машинокапитализма. Эти формы эксплуатации, будь то вивисекция или употребление животных в пищу, в большей степени воспроизводятся во всех сферах животноводства. Но кто из нас думает об этих механизмах эксплуатации, когда мы выбираем гамбургер, выпиваем стакан молока или даже принимаем таблетки? За эти на первый взгляд, рядовыми продуктами скрывается огромный пласт институциональных, культурных и экономических схем, зависящих от прибыли, получаемой из эксплуатации животных. Это скрыто от нас. Не многие бывали на агропромышленных фермах. Не многие видели, как работают лаборатории, где проводятся эксперименты на животных, и как происходит процесс забоя. Такой вид скрытности очень полезен, он держит нас в неведении, дистанцирует от реальных условий производства потребляемых нами товаров. Тем не менее, если мы можем преодолеть эту намеренную путаницу и демистифицировать товарные отношения, какие у нас останутся оправдания продолжать делать то же самое снова и снова? Эксплуатация животных повсюду. И хотя не многие из нас готовы своими руками совершать над ними насилие, большинство согласны, чтобы за них это делал кто-то другой. Когда мы просим кого-то выполнить за нас грязную работу, она остаётся грязной. И раз уж на то пошло, если мы серьёзно относимся к справедливости, равенству и обязанности заботиться о самых слабых, мы в долгу у животных, безмолвно страдающих вокруг нас. Жизнь без эксплуатации животных и без продуктов, ради которых они страдают, включая мясо, молоко, яйца и морепродукты – относительно несложная вещь с учетом всех их соображений. Это проще, чем бороться с расистом, классистом и сексистом, который сидит у нас в голове, и если мы решительно настроены отстаивать справедливость, мы также должны бороться с видистом в себе. Это единственно возможный путь вперед, позволяющий не поступать со собственными принципами.